Искусствовед, научный сотрудник, она курировала музеи живописи, древней истории, антропологии по линии... По линии СС, быстро додумал Олег. Белокурая Матильда подняла голову и с любопытством возрилась на барона. По линии государственных научных институтов, несколько туманно закончил фон Гертенберг. Большая умница, высокообразованный человек помогает в наших изысканиях.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 Пользуйтесь тем обстоятельством, что наши возможности проверить ваши слова сейчас являются весьма ограниченными. Это верное утверждение, господин Мазовецкий». В подвальном помещении повисло тягостное молчание. Барон отставил в сторону бокал и пристально разглядывал растерянного человека, сидевшего на стуле. Майор Нитки отложил бумаги и скрестил руки на груди. Матильда Фогель закрыла «Атлас» и с любопытством возрилась на Олега. Наконец-то и ей стало интересно. Она смотрела на него насмешливо, потешно сморщив нос, и, видимо, уже прикидывала, какие изуверские пытки применить к этому самозванцу. Тут за спиной Потанина раздался шорох. Он вздрогнул, повернул голову и увидел широкоформатного субъекта в форме гаупштурфюрера В красавчике он точно не метил. Волосы на голове отсутствовали, нижняя челюсть выступала вперёд, а такой массивности надбровных дуг...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 Майор Потапов и подполковник Гладышев намеренно повели свои части на минные поля, где они были полностью уничтожены, а названные офицеры перешли на сторону Германии. В феврале 43 в рамках операции «Буйвол» несколькими точечными ударами по руководству 34-й стрелковой дивизии была парализована деятельность наступающих войск Красной армии. Нам удалось своевременно эвакуировать 9-ю армию и часть 4-й,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 Она ходила в туфлях с разными каблуками. Матильда Фогеле вдруг прыснула. Барон строго посмотрел на нее, а майор нитки укоризненно покачал головой. «Кстати, в последнее время полковник очень переживал за свою семью», – добавил Олег. «У него не было связи с домашними, а к Дюссельдову подходили армия союзников, и город постоянно бомбили. До своей трагической гибели он так ничего и не смог выяснить о своей семье» но хорошо, будем считать, Алекс, что вы меня оконфузили», признал барон, который выглядел немного смущенным. «Прошу простить. Как погиб Фердинанд?» Это случилось в конце марта. Городок Руц в Селезии, в 60 километрах от Бреслау. Я вернулся с очередного задания из Венгрии. Мы обсуждали планы моей работы в Восточной Померании. Все уже разошлись, полковник задержался в штабе.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 У меня есть выходы на ее членов. Они готовы рассматривать вопросы о взаимовыгодном сотрудничестве с представителями германских структур и предоставлении им комфортного политического убежища. Конечно же, при условии, что эти люди будут помогать им в борьбе с большевистской заразой». Барон резко поднял руку, давая Олегу знак замолчать. Настало продолжительное безмолвие. Матильда Фогель с каким-то затаенным сомнением смотрела на Потанина.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 «Жуков бросил на Берлин все свои резервы. Прошел Зейловские высоты. С юга давят танки Конева с севера орды Рогосовского. Союзные войска вышли к Эльбе. Они не спешат идти на Берлин, где творится форменный ад. В переднее помирание пока затишье, но оно продлится недолго. Оборонительная полоса западнее Швайцбурга остановит русских лишь на пару часов». «Но подождите!» – фон Гертенберг нахмурился и спросил –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 На моем счету такое количество дел, что их хватит на пару десятков расстрелов. Мне не помогут ни раскаяние, ни обещания сотрудничать. Вы же это не всерьез, господин барон?» «Я хотел посмотреть, умеете ли вы удивляться», — сказал фон Гертенберг, усмехнулся, повернулся к Матильде и спросил. «Что скажете, госпожа Фогель? Вы ведь у нас ходячая проницательность Сложилось у вас мнение о нашем друге Алексе».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 Внезапно лестница в глубине помещения наполнилась шумом-лаем. По ступеням скатились два страшноватых и уже знакомых по Танину Дубермана, которых за поводки придерживал плечистый Ротенфюрер с кобурой на поясе. Кто кого привел сюда, было неизвестно. Псы тащили Ротенфюрера за собой, и он их еле удерживал, хотя сложение имел весьма крепкое.